Вот что значит провести полтора года за пределами Англии. Простите мою бестактность. Вы, надеюсь, не Гилл Крест-младший? Нет, сэр, я только начинаю здесь практику и родственными связями с владельцами похвастаться не могу. Черт побери, как же это случилось? Он же был еще не старый, довольно крепок. Несчастный случай, сэр. На вокзале Чаринг-Кросс, мистер Гилкрист, как потом оказалось, потерял равновесие и упал с платформы прямо под колеса поезда. Нелепая мгновенная смерть. Предполагали, что у него случился спазм мозговых сосудов или сердечный приступ. «Надо же, какая жалость!» – протянул капитан. «Незадача какая. Я полагаю, дела лорда Беннинга теперь ведет кто-то из наследников». Если вы согласны подождать, сэр, я постараюсь быстро это выяснить. Молодой человек порывисто встал и скрылся в коридоре. Слышно было, как он предупредительно стучится в дверь, потом открывает ее и входит в чей-то кабинет. Они обменялись взглядами, капитан, поджав губы, покачал головой. Буквально через пару минут вернулся молодой человек. Теперь не было сомнений как в том, что это человек, так и в том, что он, как и подозревалось, носит форменные полосатые брюки. С видом величайшего сожаления юный практикант пожал плечами. «Ничем не могу вам помочь, сэр. Как только что выяснилось, вскоре после смерти мистера Гилкриста, лорд Беннинг перестал быть нашим клиентом. Все полномочия на ведение своих дел он передал адвокатской конторе Смизерс и Бейли. «Вас интересует адрес?» «Да, разумеется», — сказал капитан. «Будьте так любезны». Выйдя на улицу, он тихонько спросил. «Что думаете?» «Не знаю». Пожал плечами поручик. Пожилого человека и в самом деле может неожиданно хватить удар, так что он свалится под паровоз. А молодые наследники могли попросту не глянуться Беннингу. Вот он и решил поломать фамильные традиции. Резонно. Капитан, приноравливаясь к скорости людского потока, направился куда-то по улицу, и поручику волей-неволей пришлось последовать за ним. Он спросил только. «Мы не поедем?» «Пешком быстрее», — сказал капитан. «Это затем углом в двух шагах, а заодно и присмотримся». Он понизил голос до шепота. «Ну, конечно, не вздумайте оглядываться, видите себя естественно». «Он тащится за нами по пятам. Высокий, малый, выглядит настоящим джентльменом или мастерской подделкой под такового. Безусловно, человек, а не альф». Альвов я тут вообще не вижу. Судя по вашему спокойствию, вы тоже. Ну, что поделать. Притворимся, как воспитанные люди, что ничего и не замечаем. Мы, как я понимаю, идем к тем адвокатам. Конечно, капитан нехорошо усмехнулся. Собственно говоря, для вас нет никакой разницы, кого избрать мишенью для легонького шантажа покойного Гилгриста или этих самых с Мизерой Сосбейли адвокаты это знаете ли хорошо адвокат обычно существует еще более хитрое и пронырлие чем обычный поверенный в делах и ничуть не удивиться визиту шантажистов сдается мне да это должен быть тот самый дом На сей раз карабкаться по старинным крутым лестницам не пришлось. Адвокатская контора располагалась на первом этаже. Особенного наплыва посетителей не наблюдалось. Высокий коридор был тих и пуст. Капитан, державшийся с неизвежной барственностью, вручил человеку средних лет в неизменной униформе здешних обитателей визитную карточку. И тот, очень быстро появившись без нее из-за высокой дубовой двери, отступил на шаг, вежливо придержал створку. «Мистер Смизерс вас просит». в Обширный кабинет с высоким сводчатым потолком, тяжелые полузадернутые шторы, массивная, чертовски старомодная мебель, как в общем и приличествует солидной адвокатской конторе, существующей, надо полагать, не одно десятилетие. За неподъемным столом темного дерева сидел Альф. Любой, не способный видеть, узрел бы лишь не вызывающего ни малейших подозрений солидного пожилого джентльмена в строгом черном сюртуке, на крахмаленной сорочке и старомодном галстуке, волосатые брюки, ничем не примечательное лицо с аккуратно подстриженными сидеющими усами. И все же за этой личиной скрывался Альф. Поручик мгновенно подобрался, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица, с непринужденным видом покосившись на спутника, словно бы многозначительным взглядом предоставляя именно ему начинать разговор, увидел, что тот совершенно невозмутим, хотя, конечно же, в миг определил истинное лицо хозяина кабинета. «Прошу, джентльмены!» Смизерс, как ни в чем не бывало, показывал на массивные стулья с гнутыми ножками, мягкими сиденьем и спинкой. Они уселись. Что интересно, Альф так и не сделал ни малейшей попытки их прощупать этим своим бьющим из огненных глаз зеленоватым сиянием не говоря уж о том, чтобы попытаться воздействовать. «А к чему ему, собственно?» – подумал поручик. «Коль он не предупрежден заранее о нашем визите и ни в чем нас не подозревает, если он строит из себя обычного адвоката, к чему тратить усилия на каждого визитера? Смысла нет напрягаться без особенной нужды, я так думаю». Пленяющее оружие жгло ему внутренний карман пиджака. В кабинете достаточно места, чтобы открыть не одну дверь, а добрую дюжину. Эта тварь ни о чем не подозревает. Впустивший их канцелярист самый обычный человек. Нет, нельзя. По-моему, мы прежде не встречались, капитан, непринужденно спросил Альф. Равно как мне незнаком и... Доктор Джексон, сказал поручик самым естественным тоном. Смизер слегка поклонился. «Доктор Джексон, насколько я могу судить, джентльмены, вы прежде не были нашими клиентами!» Капитан светским тоном произнес. «Сказать по совести у нас и нет намерений таковыми становиться. В таком случае чем обязан?» – выжидательно спросил Альф. «Мы хотели бы поговорить об одном из ваших клиентов», – сказал капитан прямо-таки безмятежно. «Дорогой капитан!» в чуточку поморщился. «Существует, знаете ли, такое неприложенное установление, как профессиональная этика. Ни один адвокат не станет обсуждать дела своих клиентов с третьими лицами. Разумеется, за исключением случаев, предусмотренных английскими законами». «В таком случае вы, быть может, позволите мне немного поговорить на отвлеченные темы, как ни в чем не бывало, спросил капитан. Поразмышлять вслух». «Если это не займет много времени», — почти тут же кивнул Альф. «Ничего необычного в его поведении не было, и адвокат, человек, если он хваткий проныра, не станет сразу выставлять странноватых незнакомцах, а выяснить предварительно, с чем они пришли». «Рассуждая чисто отвлеченно», — заговорил капитан, — «вы, я так думаю, единственный поверенный лорда Беннинга». «Вы не ошиблись». В таком случае вы должны хорошо ориентироваться не только в делах клиента, капитан сделал многозначительную паузу, но и во всем, что касается репутации клиента, в том, что может ей нанести непоправимый ущерб. Не изволите ли выражаться яснее? Пока что поведение Альва не выходило за обычные человеческие рамки. Именно так и должен держаться хороший крючкотвор. Капитан безмятежно открыто улыбнулся. Мне что-то подсказывает, что ваш клиент был бы не особенно рад, вздумай кто-то, во всеуслышание напоминать о некоторых эпизодах его прошлого. Ну скажем о клубе Сфинкс, о досадных историях с компанией тропических островов и перуанскими золотыми родниками, и уж тем более о дочери лорда Гарролла. Думается мне, его светлость была бы не в восторге, мягко скажем. Начни кто-нибудь эти истории извлекать на свет. Альф выпрямился в кресле, словно аршин проглотил. Его голос зазвучал жестко, неприязненно. Молодой человек, когда я был помоложе, обычно вышвыривал шантажистов за двери собственноручно. Сейчас, к сожалению... «Года уже не те. Но вот служитель наш человек не старый и силой не обделенный. Позвать его? Или предпочитаете, чтобы кликнули с улицы полицейского?» «Есть и третья возможность. Вы оба моментально отсюда улетучитесь собственными усилиями. Я понятно излагаю». «Куда уж понятней», — ухмыльнулся капитан, как ни в чём не бывало. «Но, может быть, мы всё же продолжим разговор?» «Никаких может быть!» – отрезал Альф непреклонно. «Есть только три варианта развития событий, я их вам перечислил. И никакие другие рассматривать не намерен». «Вы хорошо все обдумали?» «Не сомневайтесь!» Альф величественно поднялся во весь рост. «Итак, джентльмены, у меня много дел. Прошу вас побыстрее выбрать, что именно вы предпочитаете». Его рука недвусмысленно легла на стол рядом с кнопкой электрического звонка, установленной в бронзовом полушарии.